В Техасе сражаются вооружённые банды и охотящиеся на них отряды рейнджеров. Калифорнийская полиция не справляется с наплывом грабителей и беженцев. Обилие оружия у населения, помноженное на ощущение пришедшего апокалипсиса, привело к тому, что все стреляют во всех. И на этом фоне олигархическое правительство Прикрываясь бесцветной фигурой президента, принял решение запустить на полную мощность высокопоточный реактор HFIR, та самая машина, которая создала калифорнийскую начинку для ударного запаса ядерных боеприпасов. При этом, в угоду частоты применения, Америка тогда лишила себя обычных плутониевых зарядов. послуживших топливом для трансмутаций. Переработка и обогащение ядерного горючего могут иметь лишь одну цель восстановление ядерного арсенала и начало войны. Против кого? Вариантов всего два: Россия и Китай. Упустившие после нашей лондонской акции вожжи управления, мировые финансовые воротилы так и не вернули полную власть назад. Созданный Бертанвудскими соглашениями мыльный пузырь лопнул. Уже никто не хочет обменивать результаты своего труда на зелёные, необеспеченные ничем бумажки. Промышленное производство размещено в Китае и вообще в Азии. Сырьё поставляет Россия. Население Европы по большей части ещё не разучилось работать головой и руками. Амеры стали лишними. Привязанная к национальным валютам, узаконена на саммите в Пекине единая расчётная единица выбросила из межгосударственного обращения доллар. Все послевоенные десятилетия Америка жила в долг, жирея на чужом труде. Точно так же, как её любители велфера. Они забыли главное: В чему приходит конец? И в первую очередь несправедливости. Смотрю на заснеженное поле и понимаю: со мной или без меня, но Россия справится. Справится, потому что её населяют такие люди, потому что у неё есть такие защитники. Собрав парашюты, уверенные и размеренные к нам выдвигаются отряды спецназа. Зимний камуфляж, оружие за спинами. На ногах широкие охотничьи лыжи. Порыкивая двигателями снежной пыли, расходятся по назначенным позициям юрки БМД. Гляжу в суровые сосредоточенные лица бойцов, в их чистоте, горящей честью и долгом души. Для них не существует невыполнимых приказов, для них нет непобедимых врагов, они сами непобедимы. И лучше подтверждение личные кладбище каждого, где упокоились хвалёные вражевские профессионалы, по сути грязные наёмники без чести и совести. Александр Владимирович, бинокль. Генерал-полковник протягист свой сверхмощный Zeiss. Я отрицательно качаю головой. Спасибо, Илья Юрьевич. Ни к чему. Я вижу и так. Улавливаю мысль, отвечаю. Хотите, назову цвет глаз полковника, который подойдёт к вам с докладом. Или перечислю орденские планки на его груди, чем он не выдерживает, они же под курткой. Стараясь свести к шутке, не очень весело усмехаюсь в ответ. Сам удивляюсь. Лара беспокоится. Саша, тебе это не повредит. Нет, милая. Я не использую ресурсов тела. Помолчав, Илья Юрич рассказывает: "Главная загадка Аркаима почему его бросили? Сожгли и оставили сами жители. Так, кстати, и произошло со всеми древними городами той эпохи. Один из наших аналитиков выдвинул предположение, что эти места ставил защитник обладавший невероятной мощью, владевший паранормальной силой Альфа, но он потребовался в каком-то другом месте. Можно сказать, был призван. Соглашаюсь. Может быть, вполне оправдано. А мои друзья задумались о том, кто в силах призвать Альфу. Тем временем прибывшие отряды достигли нашей снежной горки. Построение Спустившийся Илья Юрич, принимая доклад, обходит строй. Я сверху тоже вглядываюсь в каждого бойца. Многих проверил ещё с Ларой в научном центре. Некоторые незнакомы, но ни в одном не вижу червоточины, достойные офицеры и правильного мировоззрения люди. Час на размещение и личные потребности, затем снова собираемся у древнего города. Задача вполне мирная, можно сказать, обыденная. Необходимо очистить от сугробов точки расстановки людей. Комендант не подвёл. Лопата для уборки снега и волокуш с избытком. Наши учёные задерживаются, но здесь я могу справиться и сам. Прихватив лопату, совершаю первый обход, отмечая ямками места. Лара и Ахмед назначает бойцов. Кемаль раздаёт специальные пластиковые прирутики с разноцветными флажками. Второй круг, третий, четвёртый, перерываясь, когда поступает команда на обед. В большой палатке столовой тепло, наголудно, вкусно пахнет борщом, гречей с тушёнкой, свежим хлебом. Наработавшись на чистом морозом воздухе молодые парни с аппетитом поглощают увесистые порции наркомовские, как их тут же окрестили, 50 г хорошего конику только добавляют удовольствия. Кушая, улавливаю разговоры, а при желании мысли офицеров. Львиная доля, конечно, Алари. А вот эти Илья Юриевич, всё. Пошла версия по народу, достаточно близкая к истине к слову. Очень интересно, Александр Владимирович. Наш генерал-майор в своё время проводил ряд лекций по лондонской акции, назвался сам группа и специализацию. Среди сидящих в столовой его слушателей синул и кто, вы по их мнению, как и в жизни? Ядерный инженер как раз сейчас я двое обмениваемся мнением о моей роли уже в этой операции. Цитирую почти дословно. Все инженеры больные на голову люди, отмороженные и без тормозов, но под присмотром цены нет. Очень точное определение. Вы не находите? Первым негромко смеётся пострадавшийся от моих приключений Ахмед дружно его поддерживаем. Отдых после обеда не затянулся, работы ещё много. Я закончил с разметкой внешних колец, теперь втроём расчищаем центральную площадку. Илья Юрьевич и Лара беседуют с подъехавшими учёными, два человека с аппаратурой проверяют мою работу. Нам попытались помочь Но это ни к чему. Я лично работаю в полную силу и от души. Не завыл ещё, как перекидывал вручную ни один комоз снега, очищая локальную территорию специального сооружения в любимом Заполярье. Зимы там долгие и отсутствием осадков не страдающие. В общем, навек отличный и принадлежит Кемаля Сравнивая по производительности с бульдозером, результат проявляется на глазах.